— Знаете, Ордальон Борисович, — сказал однажды хрипач, — вы имеете очень нездоровый вид. — У меня голова болит, — угрюмо сказал Передонов. — Знаете ли, почтеннейший, — осторожным голосом продолжал директор, — я бы вам советовал не ходить пока в гимназию, полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, которые у вас, по-видимому, довольно-таки расстроены. Не ходить в гимназию. «Конечно», — думал Передонов, — «это самое лучшее. Как раньше, я не догадался. Сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет». «Да, да, не буду ходить. Я болен», — радостно говорил он хрипачу. Директор тем временем еще раз писал в округ, и со дня на день ждал назначения врачей для освидетельствования. Но чиновники не торопились. На то они и чиновники. Передонов не ходил в гимназию и тоже чего-то ждал. В последние дни он все льнул к Володину. Страшно было выпустить его с глаз, не навредил бы. Уже с утра, как только проснется, Передонов с тоскою вспоминал Володина — Где-то он теперь что-то он делает. Иногда Володин мерещился ему. Облака плыли по небу, как стадо баранов, и между ними бегал Володин с котелком на голове, с блеющим смехом, в дыме, вылетающем из труб, иногда быстро проносился он же, уродливо кривляясь и прыгая в воздухе. Володин думал: и всем с гордостью рассказывал, что Передонов его очень полюбил, просто жить без него не может. «Варвара его надула», — говорил Володин, «а он видит, что один я ему верный друг, он ко мне и вяжется». Выйдет Передонов из дому проведать Володина, а уж тот идет ему навстречу в котелке с весело подпрыгивает радостно заливается блеющим смехом. «Чего ты все в котелке?» — спросил его однажды Передонов. «Отчего же мне, Ардальон Борисович не носить котелка?» — весело и рассудительно ответил Володин. «Скромно и прилично. Фуражечку с кокардую мне не полагается. А цилиндр носить, так это пусть аристократы упражняются. Нам это не подходит». «Ты в котелке сваришься». Угрёма сказал Передонов. Володин захихикал.